Мася, понятное дело, принимает участие в устройстве нового дома лишь краткими и скромными пожеланиями. Кровать вот лучше сюда, к стенке, шкаф с одеждой рядом, стол для занятий и так уже поставлен, фонарь, книжные шкафы напротив кровати, у дальней стенки маленький изящный диванчик. Хочется того или нет, но Мася думала о деньгах. Сколько все это стоит? Ведь покупалась мебель не только для нее, но и в гостиную, и в спальню, и в кабинет. Оборудовались два туалета, ванная, плюс роскошные ковры, посуда на кухню, обставленную, как в рекламных роликах. Двумя словами покупки можно обозначить очень просто, но ведь и впечатляюще, не так ли? Как в телеке. Теперь ведь и спрашивать не надо, смотрели ли, видели ли ли. Если и не хочешь, заставят увидеть, какие кухни, спальни, кабинеты, гостиные в абитаре интерьер, какие дубленки в «Снежной королеве», какая бывает обувь под руководством певицы Аллы Пугачевой. Только гони монету. Ну и Мася думала про эту монету. Но вот что замечала за собой... Думала как-то вяло, устала, что ли. Не как прежде в бедные их времена, с тоской, с жалостью, с возмущением, что их мало, что их хронически не хватает, но живо. Вот как в бедности Мася слышала какую-то живость своего прошлого, нужность сопротивления, экономии, борьбы с самой собой против разнообразных и множественных искусов. Хочется пушистых сладких булочек, завитых вражок, но ты зажмурься и пробей за батон. Так надо. А теперь о деньгах думалось устало и вяло. Их было много, хотя Мася их не видела. Ощущала только следы этих бесчетных и страшных денег. Тёмно-бордовый роскошь диванных спинок, Белый лак прикроватных тумбочек, Сияющие зеркала, Искусную золотую вязь На дорогостоящем унитазе. Может, в массе срабатывал Естественный детский иммунитет К роскоши и богатству. Дети редко их понимают и ценят, Принимая как даваемое. Не свыше, упаси бог, а сбоку, Благодаря невидимым усилиям взрослых. Это одна из роковых ошибок взрослых, даже очень богатых, скрывать, делать невидимыми для детей свои усилия, благодаря которым создаются ценности. Ах, да, трудно показать усилия неблагие. Они же незримы, потаённы, скрываемы потому, особенно от детей, что стыдно. Но Маня... «Великолепная Мария Николаевна! И кто бы подумать мог, что она, отличница и депутатка, удостоенная беседы с самим генсеком, милейшая женщина, испившая беды и бедности, с таким вдохновением кинется в пучину благополучия? Что вы, опроветью, с головой!» Мани будто спешила освободиться от бывшей своей лягушачьей кожи из сказки о царевне лягушке. Или в самом деле ее разбудил поцелуй сомнительного принца Вячика? Словом, она бросилась в богатство, в роскошь, не очень думая о том, что будет дальше. Кимович был благодушен. В деньгах не только не отказывал, но настаивал на тратах по высшему классу, так что от Мани требовалось новое качество – не обмануться. В изготовителе, в сравнительном анализе, в разности качества, ведь, как известно, внешне похожие вещи могут не просто стоить по-разному, но быть решительно разными – таково мастерство западных имитаторов. Дом оснащался качественно и быстро. Маня стремительно обошла свою школьную консультантку Линочку – в скорое время узнав не только все мебельные и иные центры по бытовым прелестям, но заодно и освоив множество сопутствующих позиций. Почтовый ящик, представляющий собой плоскую и вместительную ячейку в одном большом шкафу для всех жильцов, чем-то напоминающий коллективный сейф был отныне забит многочисленными персональными приглашениями вступить в такой-то аристократический клуб, посетить топ-арт галереи, побывать на предпродажных выставках –